Лебедь. Виктору Гюго. Первое. О Андромахе я мечтаю, Как зеркало ничтожное, Ручей, который отражал Величественную печаль вдовы бывало, Как лживый Симоэнд От слез он пухнуть стал. Пока через карусель новейшую иду я, Ты память прошлую смог оживить, ручей, Былой Париж исчез». Ах, внешность городскую нам легче изменить, чем сердце у людей. Немало выступов, упавшие колонны, трава, бараки, лук, блестящая в окне дрянь всевозможная, и грязь, и сор зеленый, от лужи и воды, видны в мечтаниях мне. Здесь в старь зверинец был. Здесь утренней порою, в тот час, когда светлее прохладный небосклон, и труд встает от сна, и пыльной грозою от свалок воздух весь молчащий напоён, я видел лебедя. Сбежав из оточенья, ногою лапчатой он скреп по мостовой, на землю белое ронял он оперенье, совал раскрытый клюв он в ручеёк пустой. Стремился сердцем вдаль он, к озеру родному, и крылья полоскал свои в пыли, взмолив. «Вода! Пролей дождем! О, прогремите громы!» И бедный представлял собой зловещий миф. И прямо в небосвод, как бы герой на зона, в свод, что насмешкою и синевой жесток, вздымал он голову на шее искривленной, Как будто Богу он свой посылал упрек. Второе Париж, ты стал иным, но ну, в моей печали нет перемен. Дворцы, помосты и навоз, и на сказанием предместий старых стали. Воспоминания, вы крепче, чем утес. Все тот же образ здесь пред Лувром возникает. Безумно движется огромный лебедь мой, и мне изгнанника больной напоминает он, пожираемый без отдыха мечтой. О бандрамахе мысль. Пускай супруг твой сильный, как подлый скот, погиб под пировой рукой, ты в скорби склонена над пустотой могильной вдовою Гектора и Элина женой. О негритянке мысль. Чехоточной больною ты в грязь затоптана. Твой взор искать готов за бесконечную туманную стеною надменной Африки кокосовых стволов. Я думаю о тех, кому пришлось проститься, с тем, что им не вернуть, кто наглотался слез, и кто сосет тоску, как добрую волчицу, О бедных сиротах, что сохнут легче рос. В лесу где бродит ум в огромный рог трубиты, о память старая, из полных сил своих о тех матросах, кто на острове забыты, кто пленный побежден, а также о других».